575, декабрь, 28. Узка тропа, ведущая в жизнь, и узок вход, и узка дверь в огненный мир, у порога стражи, у каждого свое имя, вот страж привязанности к вещам плотного мира, вот страж воспоминаний прошлого, вот страж прельщений различных, много их, и все удерживают сознание на себе. Но магнит мой сильнее всех стражей, если сознание удерживается на мне. Их сила слабеет и поникает, но тогда являются они гасители пламени духа, чтобы раздуть и усилить все притяжения к плотному миру и ко всему, что в оболочках мешают горению духа и высшим огням. Они возбуждают и поддерживают интерес ко всему отвлекающему от меня, лишь бы отвлечь. Но когда отвлекут окончательно, И утопят беспросветно сознание в призрачных формах прилечений, потеряют они свою сладость, и пусто и безнадежно все станет вокруг, и станет все смысла лишенным, и утратит все вдруг интерес, все, что привлекало, сознание останется при разбитом корыте. Останутся шипы и колючки, и горечь утраты о невозвратно упущенных возможностях. Тропа жизни узка. по ней не пройти с поклажей, еще уже вход. Каждый из стражей скажет, прежде чем войти, отдай все мое. Если это привязанность к пище, к питью и вещам, их отдай. Если к почестям, славе, богатству, их отдай. Все, все отдай, что поставил ты выше преданности любви к владыке и высшему миру. В тот мир, в который стремишься войти, войти можешь только любовью к нему. Больше, чем к миру земному. И земной можешь тоже любить, но сверхлично, поверх оболочек, ибо любовь оболочек смертна. Бессмертен дух, бессмертные атрибуты, свойства и качества духа, бессмертной и в духе любовь. Пронести через жизнь эти качества в духе, их умножить и в них возрасти поверх плотных условий, будет духа победы над миром. Говорю вам, мужайтесь». Крепче крепкого стойте против воли материального мира, ибо я победил этот мир. Вам говорю, победил и вас зову к победе.